Настоящее кино Наш дед — стихийное бедствие. Ну, не сам по себе, а только вместе с кинокамерой. Мне кажется, что он даже ночью во сне не выпускает ее из рук. А вдруг понадобится снимать Алисочку? Кроме Алисы он ничего не снимает и снимать не хочет. Притом деду не важно, что и как получилось. Была бы Алиса в кадре, остальное приложится. В комнату к деду в последний год входить не хочется, ногу сломаешь. Даже домашний робот старается убираться там как можно реже, чтобы не заблудиться в лабиринте кассетных холмов, утесов, сложенных из штативов и запасных объективов. Гор оборудования для подземной, подводной и космической съемок. И на все протесты родственников дед с терпеливой улыбкой отвечает. «Вот подрастет Алисочка». И ей будет интересно. Я же для нее снимаю эту летопись. Но пока что смотреть фильмы приходится ни в чем не повинным жильцам нашего дома. Куда же денешься, если свет потушен и дед шипит на нас? «Не шумите, не ходите! Смотрите, смотрите!» Алиса смотрит все фильмы, но утверждает, что они получаются куда менее интересными, чем было на самом деле. «Как так?» — возмущается дед. «Ведь это документальное кино!» «Значит, не очень документальное», — возражает Алиса. «А где та Баба Яга, которую мы встретили, когда летели над Воробьевыми горами?» «Какая Баба Яга?» — удивляется дед. «Ты имеешь в виду пожарный флаер? Алиса пожимает плечами и уходит к себе. Каждый из них остается при своем мнении. Дедушка не верит в Бабу Ягу, но верит в пожарные флаеры. А Алиса кричит ему из своей комнаты. «Вот буду сама снимать кино и сниму дракона или гнома». Дед смеялся, слыша эти слова, пока не случилось невероятное событие. В тот день Алиса с дедом вернулись с прогулки позже обычного. Погода была такая хорошая, что они даже слетали в Хиву, чтобы посмотреть на весеннюю пустыню и собрать там тюльпанов. Еще Алиса привезла оттуда рыжий черепок позеленевшую монету и три бусинки. После обеда дедушка заявил. «Попрошу не расходиться. Будем смотреть новый фильм». «Только не это!» — воскликнула мама. «У меня срочная работа». «Я в следующий раз посмотрю», — сказала бабушка. «Мне еще посуду надо чистить», — сказал домашний робот. А я хотел идти, ничего не сказав. И вдруг, к нашему удивлению, Алиса сказала. «Пожалуйста, останьтесь, посмотрите. Это будет самое настоящее кино». «Конечно», — согласился дедушка. «Как всегда». «Совсем не как всегда», — сказала Алиса, и в голосе ее прозвучало что-то такое, что заставило нас всех вернуться в комнату и усесться перед экраном. «Мы въезжаем в пустыню», — объявил дед. На экране был виден нос вездехода. Потом из машины вылезла Алиса, и отправилась к каким-то пыльным развалинам. Послышался голос деда. — Алиса, смотри под ноги. Весной скорпионы очень опасные. Алиса, будто не слыша, продолжала идти к развалинам. И тут у нас на глазах развалины начали странным образом изменяться. Будто кто-то невидимый принялся достраивать и починять башни, заново возводить минореты и купола мечетей. На склоне холма ниже крепости выросли деревья с зелеными листьями и золотыми плодами, и откуда-то издалека донеслась нежная восточная музыка. «Это еще что такое?» — рассердился дед. «Я этого не видел». «Это настоящее кино!» — ответила Алиса. Мне показалось, что она улыбается. «Ой!» — воскликнула бабушка. «Это что такое, Алиса?» Из за крайней башни невидимой Алисе выпал с громадный черный скорпион ростом со слона. Он лениво покачивал хвостом, на конце которого был ядовитый коготь, и его глаза размером с блюдца каждый зловеще сверкали. Прекрати! закричала бабушка. Не смей угрожать ребенку! Сейчас, отвечал дед. Одну минутку. Он хотел выключить проектор, но руки тряслись, и он не попадал пальцем на кнопку. «Не мешайте смотреть», — сказала мама. «Алисе ничего не угрожает». «Что ты говоришь?» — возмутилась бабушка, показывая на приближающегося к Алисе Скорпиона. «Разве ты не видишь?» «Я вижу, что Алиса сейчас сидит в этой комнате», — сказала мама. Я услышал тихий смех Алисы. На экране Алиса наклонилась и вдруг вытянула из песка сверкающий меч, страшно тяжелый и длинный. Но это ее не смутило. Привычно, словно всю жизнь сражалась с драконами и скорпионами, она замахнулась мечом и смело шагнула навстречу чудовищу. Чудовище раскрыло черные клешни. — Алиса! — не выдержала бабушка. Но Алиса уже ударила по Скорпиону и отрубила правую клешню. Тут дед все же отыскал кнопку и выключил проектор, зажег свет. Дед был смертельно бледен. «Алиса», — спросил он, — «что это было?» «Не знаю», — сказала Алиса, — «ведь это ты снимал». «Я этого не видел. К тому же я никогда бы не позволил тебе драться со Скорпионами». «Они же ядовитые!» «Погодите», — сказала мама. «Может, посмотрим, что там еще на пленке?» «Конечно», — сказала Алиса. «Наверное, там будет самое интересное». «Я ухожу», — сказала бабушка. «Я не могу больше смотреть, как издеваются над ребенком». Но она никуда не ушла, а дед послушался нас и включил проектор. Мы увидели, что, размахивая единственной клешнёй, Скорпион бежит прочь по барханам, а в крепости раскрывается позолоченная дверь. Оттуда выходит маленький принц в короне и голубом камзоле. Он идет к Алисе, протягивая руки. «Спасибо тебе, отважная девушка!» — кричит он. «Ты спасла наше царство от власти Скорпиона!» «И за него мы мучаемся без воды!» Из дверей крепости, между тем, выходили люди, молодые и старые. Они подходили к Алисе, кланялись ей и благодарили ее. А принц поцеловал Алису в щеку. «Еще чего не хватало!» — ахнула бабушка. «Это же совершенно незнакомый мальчик! Лучше бы он сам защищал свою крепость, чем ждать, пока приедет из Москвы наша Алиса!» Этого не было, возмутился дед. Неужели ты думаешь, что я позволил бы любому мальчишке целовать нашу Алисочку? О, наша спасительница, воскликнул между тем принц. Мы изнемогаем от жажды. Ты не знаешь, где добыть воды? Наши колодцы пересохли. Алиса поглядела вокруг, подошла к отвесной скале, и вдруг резко ударила концом меча по камню в основании скалы. И оттуда начал бить фонтан чистой голубой воды. «Ура!» — закричал домашний робот. «Ура!» — закричали обитатели пустынного города. И тут фильм закончился. Дед зажег свет. Все смотрели на Алису. «Что все это значит?» — спросил я. «Но ведь снимала не я» ответила Алиса. Там была обыкновенная пустыня, вмешался дед. Ни крепостей, ни скорпионов. Но ведь так лучше, сказала Алиса, правда, мама? Так интереснее, согласилась мама. Это самое настоящее кино. Художественный фильм, сказала мама. Нет, документальный, возразила Алиса. Там документально снято то, что я хотела бы увидеть. А теперь, попросил я, расскажи, как это было сделано. — Честно? — Честно. — Ты помнишь марсианина Буса, который жил у нас в прошлом году? — Помню, — сказал я. Он недавно прислал мне свою новую статью о марсианских насекомых. Пока мы с ним дружили, он все сердился на дедушку за то, что тот снимает без фантазии. Ведь жить без выдумки неинтересно. И я с ним согласилась. — А дальше? — А дальше он прислал мне кассеты и к ним записку. Можно я наизусть ее прочту? — «Мы внимательно слушаем», — сказал дед строго. Но Алиса его никогда не боялась. «Дорогая Алиса», — Алиса читала записку, закрыв глаза, так ей лучше было вспоминать, «посылаю тебе пленку для улучшения дедушкиных фильмов. На этой пленке появляется не то, что окружает тебя в обыкновенном мире, а твои фантазии. Твой друг Бус». «Негодяй!» — воскликнул дед а я с ним в шахматы играл, как с порядочным человеком. — Он не сделал ничего непорядочного, — сказала Алиса. — Он только улучшил твое кино. — Улучшил? Он нарушил правду жизни. Он оболгал мою внучку. На самом деле она замечательная, послушная, тихая девочка и никогда не позволит себе махать ржавым ножиком. — И целоваться с незнакомыми мальчиками, — добавила бабушка. — Дедушка, — тихо произнесла Алиса. «Неужели ты сам никогда не фантазировал, не воображал, что ты смелый рыцарь или путешественник?» «Как ты только могла так подумать!» «Я не только подумала», — ответила Алиса. «Я даже посмотрела. Ты помнишь, как перед возвращением ты дал мне подержать камеру, пока напьешься из термоса холодного лимонада?» «Помню. Ты даже начала меня снимать, а я тебе велел не тратить на меня пленку», — согласился дед. «Тогда смотри», — сказала Алиса и быстро поменяла в проекторе кассету. Экран загорелся. Там стоял дед и с наслаждением пил лимонад из пластикового стаканчика. Потом он поднял голову и посмотрел в небо. Кучевые облака медленно плыли над пустыней. Одно из облаков было похоже на женщину, другое — на какое-то чудовище. Облака медленно снижались, как бы сжимаясь и все больше превращаясь в живых существ. И вот они уже рядом с дедом. Молодая, красивая женщина в светлом сарафане оборачивается и с ужасом смотрит на громадного белого медведя, который приближается к ней. Тогда дед отбрасывает в сторону стаканчик, отталкивает молодую женщину и встречает обозленного медведя ударом кулака в нос. Медведь возмущенно ревет и в ответ бьет дедушку лапой в грудь. Бабушка закричала «Беги, Алексей!» Но дед и не думал бежать. Он обрушил на медведя серию ударов, потом взлетел в воздух, как заправский каратист, и ударил медведя пятками в живот. Медведь сел на песок и обиженно заревел. Потом попятился и растворился в воздухе. Дедушка. Обернулся к молодой женщине. Та кинулась к нему, обняла и прижалась головой к его груди. «Вот этого я не позволю!» — грозно произнесла бабушка. Она поднялась со стула и сделала шаг к дедушке. Но Алиса закричала. «Бабушка, неужели ты ее не узнала?» и Экран уже погас. «Бабушка, это же ты! Я твою фотографию видела, когда тебе было двадцать лет!» — сказала Алиса. Все засмеялись, а дедушка сказал, «Теперь я тоже ее узнал». Алиса спросила деда, «Теперь ты веришь, что можно снять на пленку фантазии?» «Можно», — согласился дед, глядя в пол. «Только не надо». «Ах!» — воскликнула бабушка. «У меня же пирожки подгорели!» И она побежала на кухню.